Глава тридцать восьмая заключает кое-какие обстоятельства, вызванные визитом с выражением соболезнования, которые могут оказаться существенными в дальнейшем. Смайк неожиданно встречает очень старого друга, который приглашает его к себе и не принимает никаких возражений. Совершенно не подозревая о выходках влюбленного соседа и о том, какое впечатление производили они на чувствительное сердце ее матушки, Кэт Никльби начала к тому времени наслаждаться ощущением прочного покоя и счастья, которого она давно уж не знала, даже случайно и мимолетно. Она жила под одним кровом с любимым братом, с которым ее так внезапно и жестоко разлучили. Успокоилась и избавилась от всяких преследований, какие могли вызвать краску на ее лице, и для нее как будто наступила новая пора жизни. Прежняя беззаботность вернулась к ней, походка снова стала упругой и легкой, угасший румянец вновь заиграл на щеках, и никогда из щекой от Никлюби не была так очаровательна. К такому выводу привели мисла Криви и ее наблюдения и размышления, Когда коттедж, как энергически выразилась она, был окончательно приведен в порядок, начиная с дымовой трубы и кончая железной скобой у двери, и деятельная маленькая женщина улучшила, наконец, минутку подумать о его обитателях. «И уверяю вас...» Этой минутки у меня не было с тех пор, как я первый раз пришла сюда, — сказала мисс Лакриви, — потому что я ни о чем не думала, кроме молотков, гвоздей, отверток и буравов утром, днем и вечером. — О себе у вас, конечно, ни одной мысли не мелькнуло, улыбаясь от залаз Честное слово, дорогая моя, когда есть столько гораздо более приятных вещей, о которых стоит подумать, я была бы гусыней, если бы думала о себе, — сказала мисс Лакриви. — Кстати, кое-ком я подумала. Знаете ли, я замечаю большую перемену в одном из членов семьи, чрезвычайную перемену. — В ком? В кум? с беспокойством спросила, как не в не в вашем брате, дорогая моя, перебила мисс Лакриди, угадав конец фразы, потому что он все тот же любящий, добрый, умный человек с примесью не скажу чего, каким он был, когда я только что познакомилась с вами. Нет, с Май. Он, бедняга, настаивает, чтобы его так называли, и слышать не хочет о мистере перед своей фамилией. Вот он очень изменился, даже за такое короткое время. — Как? — спросила кот. — Разве ухудшилось его здоровье? — Нет. — Пожалуй, тут дело не в здоровье, — призадумавшись, сказала мисс Лакриви, — хотя она слабое, измученное создание. И в лице у него есть что-то такое, отчего у меня сердце надорвалось бы, если бы я заметила это у вас. Нет, дело не в здоровье. В чем же? Хорошенько не знаю, — сказала меня тюристка, — но я за ним следила, и часто у меня слезы навертывались на глазах. Их, конечно, не очень трудно вызвать, потому что я быстро могу расчувствоваться, но все-таки я думаю, что на этот раз для них были причины и основания. Я уверена, что он по каким-то веским мотивам стал сильнее ощущать скудость своего ума. Он глубже это чувствует. Ему мучительнее стало сознавать, что иной раз он заговаривается и не понимает самых простых вещей, Я следила за ним, когда вас не было поблизости, дорогая моя, и видела, как он задумчиво сидел в сторонке, с таким печальным видом, что я едва могла смотреть на него, а потом вставал и уходил из комнаты, такой грустный и в таком унынии, что я и рассказать вам не могу, как мне было больно. Не больше трех недель назад это был беззаботный, работящий юноша, радовавшийся суете и веселившийся с утра до ночи. Теперь это другой человек, все тоже услужливый, безобидный, преданный, любящий создание, но во всем остальном другой человек. Конечно, все это пройдет, сказала Икад. Бедняга, надеюсь, это пройдет. Отозвалась ее маленькая приятельница с необычайной для нее серьезностью. Надеюсь и хочу. «Ради бедного мальчика, чтобы все это прошло». А, впрочем, продолжала мисс Лакриви, возвращаясь к свойственной ей беззаботной болтливости. «Я сказала то, что собиралась сказать, и сказала очень длинно, и ничуть не удивлюсь, если совсем неверно. Сегодня вечером я его, во всяком случае, развеселю» потому что, если он будет моим кавалером, до самого Стрэнда я буду болтать и болтать и болтать, и не уймусь, пока чем-нибудь его не рассмешу. Стало бы, чем раньше он со мной пойдет, тем лучше для него, и, разумеется, чем раньше я пойду, тем лучше для меня, а не то моя служанка начнет кокетничать с кем-нибудь, кто может ограбить дом, хотя что можно оттуда вынести, кроме столов и стульев, я не знаю, разве что миниатюры и ловок будет тот вор, который продаст их выгодно, потому что я этого не могу сделать, это сущая правда. С такими словами мисла Криви скрыла свое лицо полями очень плоской шляпки, а себя самое закутало в очень большую шаль, и тугость затянув ее на себе, и заколов большой булавкой, заявила, что теперь пусть будет приезжает, когда ему угодно, так кана совсем готова. Но оставалось еще попрощаться с миссис Никольби. И задолго до того, как славная леди закончила воспоминания, имевшие отношение к данному случаю, омнибус прибыл. Это заставило всполошиться мисс Лакриви, в результате чего, когда она за парадной дверью потихоньку награждала служанку восемнадцатью пенсами, у нее из ридикюли выспалось на десять пенсов полупени которые закатились во все углы коридора, и понадобилось немало времени, чтобы их собрать. За этой церемонией, разумеется, снова последовали поцелуи при расставании с Кэт и миссис Никльби, и поиски маленькой корзиночки и пакета в оберточной бумаге. А во время этой процедуры омнибус, как выразила смесла Криви, так отчаянно ругался, что слушать было страшно. Наконец он притворился, будто уезжает. А тогда Месла Криви вырвалась на улицу и ворвалась в него, принося многословные извинения всем пассажирам и уверяя, что умышленно она ни за что не заставила бы их ждать. Пока она выбирала удобное местечко, кондуктор впихнул с майка и крикнул, что все в порядке, хотя было и не так. И громоздкий экипаж отъехал, гремя, по крайней мере, как полдюжины телек с пивными бочками. Мы предоставим ему продолжать путешествие по воле вышеупомянутого кондуктора, который грациозно развалился на своей маленькой скамейке сзади, покуривая вонючую сигару, и предоставим ему останавливаться или подвигаться вперед, галопом или ползком, в зависимости от того, что покажется уместным или целесообразным всему джентльмену, а тем временем воспользуемся случаем и удостоверимся, каково состояние сэра Мальбери Хоука, и в какой мере он к тому времени оправился от повреждений, полученных им, когда он был выброшен из кабриолета при обстоятельствах, изложенных выше. Со сломанной ногой с тяжелыми ушибами, с лицом обезображенным еще не затянувшимися рубцами, бледный, изнуренный, недавними страданиями и лихорадкой, сэр Мальбери Хоук лежал, простертый на кровати, в которой ему суждено было остаться прикованным еще несколько недель. Мистер Пайк и мистер Плак занимались обильными возлияниями в смежной комнате, время от времени прерывая монотонный гул разговора приглушенным смехом, тогда как молодой лорд, единственный член этой компании, ищеподававший надежду на исправление и, несомненно, имевший доброе сердце, сидел подле своего ментора с сигарой во рту и читал ему при свете лампы те сообщения из сегодняшней газеты, какие могли его заинтересовать или позабавить. «Проклятые собаки!» сказал больной нетерпеливо повернув голову в сторону соседней комнаты неужели ничем нельзя заткнуть их чертовой глотки мистер Пайк и Плак услышали это восклицание и мгновенно притихли подмигнув друг к другу и наполнив до краев стаканы в виде вознаграждения за вынужденное молчание Черт возьми сквозь зубы пробормотал больной нетерпеливо ерзая на кровати мало того что матрас жесткий — Комната дурацкая, боль несносная. Нет, еще не должны меня мучить. — Который час? — половина девятого, — ответил его друг. — Придвиньте стол ближе и возьмем снова за карты, — сказал Сэр Альбери. — Опять в пикет. Начали. Любопытно было наблюдать, с каким интересом больной, лишённый возможности двигаться, Поворачивал голову, следя во время игры за каждым ходом своего друга, с каким пылом и страстью он играл, и, однако, с какой осторожностью и хладнокровием. Его умения и ловкость раз в двадцать превышали способности его противника, которому не по плечу было бороться с ним, даже если судьба посылала хорошие карты, что случалось нечасто. Сэр Мальбери выигрывал все партии, А когда его приятель бросил карты и отказался продолжать игру, он протянул исхудавшую руку и сгреб ставки с хвастливым ругательством и с тем же хриплым хохотом, хотя далеко не таким громким, какой звучал несколько месяцев назад в столовой Ральф Никлиби. Когда он был занят этим... Вошел его слуга и доложил, что мистер Ральф Никльби ждет внизу и желает узнать, как он себя сегодня чувствует. — Лучше, — нетерпеливо отозвался сэр Мальбери. — Мистер Никльби желает знать, сэр. Говорю вам лучше, — повторил сэр Мальбери, хлопнув рукой по стулу. Слуга колебался секунду. А затем сказал, что мистер Никлеби просит разрешения повидать сэра Мальбери Хоука, если это его не стеснит. — Стеснит? Я не могу его принять, я никого не принимаю, — сказал его хозяин с еще большим раздражением. — Вы это знаете, болван? — Прошу прощения, сэр, — ответил слуга. — Но мистер Никлиби так настаивал, сэр. Дело в том, что Ральф Никлеби подкупил слугу который надеялся также и на будущие милости, и потому придерживал дверь рукой и не торопился уходить. — Он сказал, что пришел поговорить по делу? — осведомился сэр Мальбери после досадливого раздумья. — Нет, сэр. Он сказал, что хочет вас видеть, сэр. Мистер Никлебе очень настаивал, сэр. — Скажите ему, что поднялся сюда. Постойте! — крикнул сэр Моальбери, останавливая слугу и проводя рукой по своему обезображенному лицу. — Возьмите эту лампу и поставьте ее на подставку за моей спиной. Отодвиньте стол и переставьте туда кресло подальше. Вот так. Слуга исполнил эти приказания, по-видимому, прекрасно понимая мотивы, которыми они были продиктованы, и вышел из комнаты. — Лорд Фредерик Верисофт. Сказав, что скоро вернется, перешел в снежную комнату и закрыл за собой двустворчатую дверь. Послышались стихи и шаги на лестнице, и Ральф Никльби со шляпой в руке бесшумно пробрался в комнату, наклонившись всем туловищем вперед, как бы с глубоким почтением и пристально всматриваясь в лицо своего достойного клиента. — Как видите, Никльби... — сказал сэр Мальбери, указав ему на кресло у кровати и с напускной беспечностью махнув рукой. — Со мной произошел несчастный случай. — Вижу, — отозвался Ральф, все так же пристально смотря на него. — Ужасно. Я бы вас не узнал, сэр Мальбери. Ах, боже мой, ужасно. Вид Уральфа был чрезвычайно смиренный и почтительный, а голос приглушённый, именно такой, каким учит говорить посетителя, деликатнейшее внимание к больному. Но выражение его лица, когда сэр Мальбери отворачивался, являло поразительный контраст. И когда он стоял в обычной своей позе, спокойно глядя на простёртую перед ним фигуру, те черты лица, которые не были затененные нависшими и сдвинутыми бровями, складывались в саркастическую улыбку. — Садитесь, — сказал сэр Мальбери, повернувшись к нему, по-видимому с величайшим усилием. — Я не картины, чтоб стоять и глазеть на меня. Когда он повернулся, Ральф отступил шага на два и, притворяясь, будто ему нестерпимо хочется выразить свое изумление, но он решил не делать этого, сел с прекрасно разыгранным смущением. Я ежедневно справлялся внизу сэр Мальбери», — сказал Ральф. Первое время даже по два раза в день. А сегодня вечером, в виду старого знакомства и деловых операций, которые мы проводили вместе к обоюдному удовлетворению, я не устоял перед желанием проникнуть в вашу спальню. Вы очень вы очень страдаете, спросил Ральф, наклоняясь позволяя себе улыбнуться той же жестокой улыбкой, когда больной закрыл глаза. — Больше, чем мне хотелось бы, и меньше, чем хотелось бы иным разорившимся клячьем, которых мы с вами знаем, и которые винят нас в своем разорении, — отозвался сэр Мальбери, беспокойно проводя рукой по одеялу. Ральф пожал плечами, протестуя против крайнего раздражения, с каким были сказаны эти слова. Раздражение, вызванное оскорбительным, холодным тоном, который так раздосадовал больного, что тот едва мог его вынести. — А что это за деловые операции, которые привели вас сюда? — спросил Сарма Альбери. — Пустяки, — ответил Ральф. — Есть несколько векселей, милорда, которые нужно переписать, но это можно отложить до вашего выздоровления. Я... я пришел... — продолжал Ральф, говоря медленно и с более резкими ударениями. — Я пришел сказать вам о том, как я огорчен, что какой-то мой родственник, правда, я от него отрекся, подверг вас такому наказанию, как... — Наказанию, — перебил сэр Мальбери. — Я знаю, что оно было жестоко, — сказал Ральф, умышленно истолковав это восклицание привратно. — Тем больше хотелось мне заверить вас, что я отрекаюсь от этого негодяя, что я не признаю его моим родственникам, и пусть он получит по заслугам от вас или от кого угодно. Можете, если хотите свернуть ему шею, я вмешиваться не буду. — Так значит, эта басня, которую мне здесь передавали, ходит по городу? — спросил сар Мальбери, стискивая кулаки и зубы. — Всюду об этом кричат, — ответил Ральф. — Разошлось по всем клубам и горным залам. — Говорят, об этом сложили славную песенку, — добавил Ральф, жадно всматриваясь в своего собеседника. — Я-то ее не слыхал. Такие вещи меня не касаются, но мне говорили, что она даже напечатана, и, разумеется, о ней всем известно. — Это ложь! — крикнул сэр Мальбери. — Говорю вам, все это ложь! Кобыла испугалась! — Говорят, он ее испугал, — заметил Ральф тем же спокойным и тоном. — Кое-кто говорит, что он вас испугал, но это ложь, я знаю. Я так прямо и сказал, о, десятки раз говорил, я человек миролюбивый, но я не могу слышать, когда о вас говорят такие вещи. Нет, нет. Когда сэр Мальбери вновь обрел способность внятно выговаривать слова, Ральф наклонился вперед, приставив руку к уху, и при этом его лицо было так спокойно, словно каждая его суровая черта была отлита из чугуна. — Когда я встану с этой проклятой кровати, — сказал больной, в припадке бешенства ударив себя по сломанной ноге, я отомщу так, как никогда еще не мстил ни один человек. Клянусь Богом, отомщу. Случай помог ему положить мне метку на лицо недели на две, но я ему оставлю такую метку, что он донесет ее до могилы. Я искромсаю ему нос и уши, высеку его и скалечу на всю жизнь. Мало того, этот образец целомудрия, это чудо стыдливости, его нежную сестрицу я ее протащу через... Возможно, что в этот момент даже холодная кровь Ральфа обожгла ему щеки. Возможно, сэр Мальбери... Вспомнил, что хотя Ральф и был негодяем и ростовщиком, но когда-то в раннем детстве он обвивал руками шею отца Кэт. Он запнулся и, потрясая кулаком, скрепил недосказанную угрозу страшным проклятием. «Невыносимо думать», — сказал Ральф после короткого молчания, зорко всматриваясь в пострадавшего, — «что следский человек повеса». Оптнейший хитрец очутился в таком неприятном положении и по милости какого-то мальчишки. Сэр Мальбери метнул на него злобный взгляд, но глаза Ральфа были опущены, а лицо не выражало ничего, кроме раздумья. — Неотесанный, жалкий юнец, — продолжал Ральф, — против человека, который одной своей тяжестью мог раздавить его, не говоря уж об умении. Мне кажется, я не ошибаюсь, – сказал Ральф, поднимая глаза. Когда-то вы покровительствовали боксером». Больной сделал нетерпеливый жест, который Ральф пожелал истолковать как выражение согласия. А, воскликнул он, я так и думал. — Это было еще до нашего знакомства, но я был уверен, что не ошибаюсь. Должно быть, он легкий и вертлявый, но это ничтожное преимущество по сравнению с вашими. Удача, удача этим презренным парьям везет. — Она ему понадобится, когда я поправлюсь, — сказал сэр Мальбери Хоук. — Пусть удирает, куда хочет. —— быстро подхватил Ральф. Он об этом и не помышляет. Он здесь, дорогой сэр, здесь, в Лондоне, разгуливает по улицам в полдень, веселится, посматривает, не видно ли вас, — продолжал Ральф с потемневшим лицом. И в первый раз ненависть одержала над ним верх, когда он представился великующего Николаса.